Но днем мы нашли лучшее пристанище в деревне, принадлежащей вдове умершего брата и соправителя Атилы. Хотя мы не видали ее, так как Атила навсегда запретил ей говорить с мужчинами. Но она пригласила нас в один из ее домов, прислала обильную пищу, и по обычаю гунского гостеприимства прекрасных храбынь. Мы охотно воспользовались провизией, но отклонили живые подарки с благодарностью и, в свою очередь, послали вдовствующей принцессе три серебряные чаши, красные шерстяные одеяла, индийского перца, фиников, византийского печенья и другие лакомства. Призвали на нее благословение неба, а затем двинулись дальше. Скоро мы должны были свернуть с большой дороги и идти по грязной окольной тропе. уступая хороший путь послам одного из покоренных гуннами народов, кажется, гипидов. На наше возражение гунны пожимали плечами и повторяли «Сворачивайте, сворачивайте, покорится ваш император, так и его послам будут оказывать честь». Это было семь дней тому назад, и с тех пор не произошло ничего примечательного. «Что привело вас из равенной Катили?» — спросил Патриция Ромула. Конечно, старая песня, смирение и угодливость. Теперь дело идет о нескольких жалких золотых чашках, ради которых нас послали унижаться в эти степи. Подданная Атилы и римлянин Констанции во время осады гуннами Сирмиума получил от архиепископа золотую церковную утварь, чтобы в случае взятия города отдать ее в выкуп за него и других граждан. Город пал. Но римлянин не сдержал слова, отправился в Рим и заложил там утварь у богатого ростовщика Сильвана. А потом, как ни в чем не бывало, вернулся к Атиле. Но Атила, узнав о его проделке, приказал его распять и теперь требует выдачи Сильвана, утаившего будто бы утварь, принадлежащую к добыче. Не знаю, каким образом можем мы выдать человека без всякой вины, Но в случае отказа с нашей стороны, Атила угрожает войной, и для предотвращения ее мы вынуждены теперь просить его и унижаться перед ним, и покупать подарками его благосклонность. — Ровенные византии несут одинаковый позор, — сказал Максим. Ляжем лучше спать, — прервал его приск. — Лампа уж почти догорела, поэтому постараемся во сне найти забвение. наших горестей. Глава шестая. Три дня спустя обе соединенные посольства достигли лагеря Атилы, превозносимого гуннами выше всяких дворцов на свете. Обширное поселение, состоявшее из многочисленных деревянных домов различных размеров, походило на город Дома эти с плоскими крышами и выдающимися галереями на двух верхних этажах стояли на значительном расстоянии друг от друга. Жилища Атилы можно было отличить еще издалека по густой толпе роившихся около него пеших и конных гуннов, считавших за счастье одно только созерцание дома их властителя. Эдико провел послов сквозь беспорядочную толпу, и они вступили в первое кольцо стражей. Здание было отцеплено одиннадцатью, постепенно суживающимися кольцами воинов. Они стояли такими тесными рядами, что их копья соприкасались, и между ними не мог бы проскользнуть незамеченным даже хорек. Дом Атиллы выстроен был из тщательно выструганных блестящих досок, и для украшения обнесен такой уже ограду и в рост человека. Над входом развивались яркие желтые флаги, у самой ограды теснился последний круг воинов. На востоке и на западе от дома возвышались искусно украшенные резьбою многоэтажные деревянные башни. На ослепительно блестевших под солнцем березовых досках резко выделялась пестрая размалевка, изображавшая то, арабески, то уродливые фигуры людей, коней, волков, драконов и змей. Обширную постройку окружали полуоткрытые переходы с колоннадами, богато разрисованными яркими красками, не без некоторой первобытной красоты. Ближайший дом принадлежал Хелхалю.